глава 13 владимир летел домой и думал о том как он скажет гуртовому о том что хочет перевестись в глубинку как будет передавать дела да он вдруг понял что очень хочет жить там рядом с дочерью и ее мужем рядом с большой и дружной семьей новиковых гуртовой сам отец и у него у самого дочь вот только год назад встретила свою половину и улетела жить аж за урал значит должен егор Матвеевич его понять Ну и Татьяна, секретарь Анны, чего уж грех таить, неожиданно этому желанию Вишневского тоже поспособствовала. Владимиру впервые после смерти жены Любушки захотелось связать жизнь не с обычной женщиной, не короткие два или три года, а с той, которая пережила то же, что и он сам. С той, которая все понимает и знает, как это бывает с истинами, но тем не менее готова жить вместе, жить, как говорят обычные люди, испытывая тихое семейное счастье, потому что другое у них уже было. Они с Татьяной уже даже обсудили это, и оба хотели этих новых для себя отношений. Отношений, когда не надо бояться лишних вопросов от того, с кем живешь в данный короткий промежуток времени. И кому можешь и должен бы доверять, а не можешь. Отношений, когда не надо думать о том, что можно говорить, а что нельзя, потому что не имеешь права. Когда собственных детей, которые в глазах обычных людей выглядят чуть моложе тебя самого, можно называть детьми, а не придумывать, что они твои друзья, сослуживцы или просто соседи. Они договорились, что оба скажут своим детям о своем решении жить вместе. Не то, чтобы они боялись говорить об этом со своими детьми или им нужно благословение своих детей. Нет. Да дети не могли быть против новых отношений своих родителей. Они оба с Татьяной, решили, что их дети должны знать об этом их решении сойтись и жить вместе. И впервые им обоим почему-то было страшно говорить об этом своим детям. Может потому, что они с Татьяной оба поняли, что эти отношения теперь то, уж точно до конца жизни? До этого и у Татьяны, и у самого Владимира были отношения, не только с обычными людьми. Да, для них обоих это что-то новое и непривычное – жить себе подобным, с тем, «Кто из твоего мира, но не является твоим истинным?» Вишневский вспомнил их последний перед его отъездом вечер, плавно перешедший в ночь. Воспоминания нахлынули, оцелютовав вставание мужского органа. «Джентльмен етить! усмехнулся Вишневский и покосился на сидящего в соседнем кресле Никиту. На его счастье парень сейчас спал. Неделя выдалась насыщенной у всех. Дела он сдаст Никите Петрову, парень оправдал свое звание лучшего следователя из команды Вишневского. Владимир сам в этом убедился здесь, когда парень вел расследование о нападении на его дочь Ульяну. А это значит, что отдел без руководителя не останется. Никите давно уже пора идти на повышение. Вот он и пойдет на это самое повышение после его Владимира отъезда сюда, в глубинку, заняв его место там, в столице. Вишневский сам будет рекомендовать Егор Матвеевичу парня на свое место. Оба сына Вишневского и пределе и при семьях, а Ульяша младшая, любимая, у нее только все начинается. И новая жизнь, и новая работа вдали от всего, что ей было близко и дорого. Ульяне помощь отца нужна будет, поэтому она только обрадовалась, услышав, что отец решил перевестись и быть к ним с Дарием ближе. Да ещё ведьмак этот, чтоб он сдох, не успев силу свою никому передать. Где вот он опять? Вдруг не уехал, вдруг узнает, что Ульяна выжила. Вишневский в силу своей работы, конечно, знал, что ведьмак, не передав свою силу, успокоений не найдет после смерти, а и по делам ему заслужил. Опять же, если силу он свою не передаст, им рубежникам проблем меньше. А уж мечущаяся между мирами сущность ведьмачья не их проблема. Осталось только еще начальство поставить в известность о его желании переехать в глубинку. Но сначала, конечно, доложить о результатах следствия. и что-то подсказывало Владимиру Вишневскому, что светит им аудиенция у его величества Стефана, учитывая интерес короля к этому делу. И Вишневский был одним из немногих, кто знал причину такого пристального внимания короля ко всему, что хоть отдаленно указывало на след тунгусского ведьмака. Его можно понять. Король Стефан только два года как на престол тогда взошел, молод еще совсем был, а тут ведьмак этот. защита жителей триединого королевства от таких ведьмаков это входит в обязанности короля и никому пока еще не удалось просчитать когда очередной выживший из ума жителей королевства или другого соседнего решит что хочет жить вечно и попирать основные законы их мира а тунгусский ведьмак считал именно так дошли до вишневского его отдела слухи о ведьмаке пытающимся сотворить заклятие на защиту от встречи с истинными своими И ведь даже нашлись уже желающие жить под этим заклятием. Это было странно и чуждо всему их миру. Ведь только от встречи с истинами рождались в их мире дети. Зачем еще жить, если не продолжать свой род? Жить, не желая его продолжить. Зачем? Ради чего? Слава. Деньги. Деньги с собой не заберешь в мир иной. У обычных людей есть такие слова. В гробу карманов нет. И этим все сказано. Кто же знал, что на время правления короля Стефана еще столько всего потом выпадет? Война, революция, еще одна война, смена режимов, развал страны, создание новых стран и коалиций. А все потому, что обычные люди, вот ведь смешные правослова с их-то коротким веком власти мировое господство поделить не могут. Их бы неуемная энергию, да в мирных целях. Эх. Владимир глянул в иллюминатор, а потом на часы, растер ладонями лоб. День сегодня у них с Никитой будет длинным, и всему виной разные часовые пояса. Вылетели в девять утра, четыре часа в пути, а прилетят домой все в те же девять часов утра, но уже по местному времени. Очень хотелось кофе, настоящего крепкого, сваренного в Турке. Девушка, окликнул проходящую мимо стюардессу, можно бутылочку воды? Только воды? сверкнула белозубой улыбкой красавица. Хотите кофе настоящий? Я только что пилотом сварила, там на одну чашку для вас еще хватит. Владимир глянул на девушку еще раз. Аура светлая, значит, от души девушка предложила. И даже без намеков ему Владимиру на возможное продолжение знакомства. Редкое сейчас качество. Не то, что без намеков ему, а то, что от души. А потом понял, увидев золотые сполохи в ее ауре, девушка влюблена. Оттого и счастлива сама и всех вокруг хочет сделать счастливыми. «Правда? А хочу!» — улыбнулся ей Владимир. Ему захотелось оплатить девушке добром за этот ее простой и незатейливый жест. А потому, когда девушка принесла ему кофе и воду, он протянул ей свою визитку со словами. «Вот, возьмите. Извините, не знаю вашего имени и фамилии, очаровательное создание, но жизнь длинная. Вдруг и я смогу вам добром отплатить?» «Мария Петровна Воронова». Представилась девушка и взяла протянутую Владимиром визитку, прочитав, удивленно на него посмотрела. Частное детективное агентство? Да, были у Владимира для обычных людей такие вот визитки. Не рабочие же ему раздавать. Да и детективное агентство имело место быть и вполне себе успешно работать во благо обычного людского общества. Поверьте, второго такого агентства нет. Не верите мне на слово, спросите у всезнающего интернета. владимир усмехнулся все мы под богом ходим и никому из нас не ведомо что завтра случиться может спасибо несколько удивленно ответила стюардесса но визитку его она точно не выбросит в этом вишневский был уверен он выпил кофе одним глотком не обманула мария петровна воронова кофе был хороший и крепкий как владимир и любил Запил водой и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и вернулся к воспоминаниям.